знай самого себя. Проблема ли голод? Третью экспедицию подряд я борюсь с ним, и всегда мне удается победить его. Юлий тоже. Мне представляется, что опасность голода преувеличена в литературе. Мы питаемся по старой суточной норме. Пять штук маслин, немного сухарей, и каждые три дня праздничный компот из абрикосов. В том состоянии, в котором я нахожусь, мне кажется, что я могу 15 дней ничего не брать в рот. Не переоцениваю ли я себя? Нет. Это не повышенное самомнение, а объективная точка зрения, основывающаяся на результатах некоторых наших экспериментов. Повторяю, человек обладает огромными резервами, физическими и психическими. Если не будет растрачивать напрасно свою нервную энергию, если не подастся панике, Его возможности невероятны. Мы, городские люди, многое забыли. Да и редко нам приходится прилагать максимум усилий, напрягаться. В Софии трудно даже вообразить себе, что могут создаться такие условия, при которых человек вынужден будет остаться голодным. Голод начинает меня мучить по-настоящему, и перед моими глазами заманчиво проплывают ломтики колбасы, бифштексы и бутылки с вином. Думаю, что так происходит со всеми. На этот кризис обманчив, и длится он до следующего дня. Затем влечение к пище ослабевает. Самые трудные дни при голодании – третий и девятый. Большое внимание следует уделять сроку хранения и вкусовым качествам консервов. Особенно важно второе. В двух экспедициях мы недооценили это обстоятельство, что привело к дополнительным осложнениям. Планктон, которым мы питаемся, отвратителен. Консервы тоже. Не хватает только того, чтобы банки начали взрываться и запахло тухлятиной. Не знаю по каким соображениям, но не хочу их выбрасывать. Было бы правильнее избавиться от них и оставить одну-две банки для анализа Софии. Голодный куме, все хлеб на уме. В следующий раз попрошусь на консервную фабрику и буду сам запечатывать приготовленные мной лично консервы для Тихого океана. В них войдут мои любимые болгарские кушанья. Голубцы с виноградными листьями, наиболее ценимое мною лакомство. Тушеная телятина, хорошо прокопченная. Кебаб из телятины с винным соусом по рецепту мамы. Телячий таз-кебаб, вареная телятина. Свинина с луком-пореем. Впрочем, от нее можно отказаться. Эта еда не для тропиков. Картофельное пюре – прекрасный гарнир, который украсит наши обеды. Пюре из шпината, вкус его своеобразен, к тому же в нем немало витаминов. Все будет приготовлено на масле, но в малых дозах. Жиры в тропиках не идут. Пиво мы не возьмем, потому что его трудно хранить. В этом отношении хороша горнобанская минеральная вода. Несколько ящиков, которые мы прихватили с собой. Кроме того, она отличается богатым содержанием солей, которые необходимы для организма в теплую погоду. По этой причине полезны и маслины. И во всех последующих экспедициях они будут одним из основных наших продуктов. Влажность увеличивается. Удивляюсь, что замечаю это, ведь мы к ней давно привыкли. Чувствую себя отлично, душой и телом. симптомы ослабления и истощения в счет не беру. Их проявление вполне естественно для экстремальных условий плавания. Сплю хорошо, ночью отдыхаю. Солнце сегодня печет не так сильно, похолодало. Можно расслабиться. Юля тоже чувствует себя хорошо. Проявляет удивительное спокойствие. Трудно вообразить себе лучшего спутника, чем она. Люблю ее и восхищаюсь ею. Она выбрала в себя все возможные достоинства. Ум, быстроту, остроумие, доброту непретенциозность, волю, выносливость и смелость. В общем, человек без недостатков. Почему я в таком порядке перечислил ее качества? Сделал я это подсознательно, не ставя перед собой задачу выделять их по степени важности. Но все же примечательно, почему именно ум я поставил на первое место. Так ли уж он необходим, чтобы переплыть океан? Не поставил бы я на первое место волю, выносливость и быстроту, если бы разыгралась большая буря. Даже в этом перечислении сказывается то, что мы дали себе отдохнуть».